Незримые пылинки. «Райтер!» — сценарист. «Смотри!» — «Продюсер!» «The Analogizer» «Три года назад наш мир выглядел совсем иначе. Мы были молоды, и все казалось нам возможным. Наши нелепые юношеские идеалы еще не расплющились» на наковальне опыта. Болото обстоятельств еще не вывалило их в грязи, в них не было дыр, проделанных хлора, флорокарбонами обстоятельств или выхлопными газами компромиссов. О боже! Боюсь, я слишком увлекся игрой в «Эннелогайзер Новым интерактивным генератором метафор придает блеск вашим уподоблениям и вдыхает новую жизнь ваши метанимы. Совместим, про, между прочим, со всеми популярными марками текстовых редакторов. Так вот, оставляя в стране расцвеченные компьютером словесные прекрасы, три года назад мы стояли исполненные надежд на пороге новой эры. Неужели мы и вправду носили рубашки, Вот с такими вот воротничками. Неужели именно так и прилизывали волосы? Неужели искренне верили, что Рик Эстли намеревается изменить лицо поп-музыки? Что и говорить. Смеяться над выпускниками 89 го легко. Над их прическами, пристрастием к суши и шитым по авторским моделям штанам. Над их простодушной верой в свободный рынок. Но ведь все это было Д.Ф. Не забывайте. Для Олдоса Хаксли Д.Ф. означает До Форда. А для нас эта аббревиатура имеет смысл совершенно иной. Так давайте же, подержав перед глазами образ невинного, полного надежд 1989 года Д.Ф., окунемся в нынешний сентябрь. Мы с вами находимся в роскошном сверхсовременном отеле «Дорчестер», принадлежащем султану Брунея. Гильдия писателей Великобритании устраивает в нем торжественный обед. «Лорд Тед Уиллис» вот-вот огласит имя победителя в категории «Лучшая книга для детей». Он произносит изящную, уместную и очень смешную речь. «Даже папарацци» позволяют улыбкам покрыть их скучающие лица морщинками. Им все еще кажется, что лучше было отправиться на прием, устроенный по другую сторону улицы Бруксом, однако эта речь помогла беднягам хотя бы немного воспрянуть духом. Но вот, лорд, Уиллис берется за конверт, в котором сокрыто имя победителя. Не думаю, что этот человек присутствует здесь, говорит он, поскольку победителем стал... Салман Ружди с его книгой «Гарун и море историй». И внезапно к подиуму подкатывает группа построенных римской черепаха людей в серых костюмах специальной службы, а из-под ее шерстяного панциря выскальзывает мужчина, бледный, как чистый лист пищи бумаги, стоит год. Две целых семь после фетвы. И потому папарацы принимаются ягозить совсем как летучие насекомые, в честь коих они и названы, а весь зал неуверенно встает. Прозвище Папарацо обязано своим происхождением персонажу фильма.